Она стояла под душем со стервенением мочали от тела. Красная кожа горела огнем. Если бы вместе с запахами и грязью светличного можно было бы смыть его любовь. Голова пухла от разных мыслей. Что будет, когда он освободится при условии, что вообще попадет за решетку? Вернется озлобленным, но ровно с теми же претензиями. Там надо лечиться, принудительная психушка была бы лучшим выходом. Она сомкнула веки, сделав воду горячей, с трудом терпимой. Громкий стук в двери, звонкий голос Лиски. «Мама, Олег звонит, говорит, что это очень срочно». Нина с неудовольствием вышла из душевой кабины. Махровый хлопковый халат на голое тело, полотенце челмой на голову, шутливое кокетство в трубку. «Успел соскучиться?» Грубый окрик нетерпеливым голосом заставил шевелиться. «Вруби новости на Москва ТВ. Срочно!» Нина влетела в гостиную, торопливо нажала на кнопку пульта, переключая каналы, под недовольное бормотание в трубку. «Метеор, я еще в душе, а ты уже дома». В ответ коротко: «Смотри, потом договорим». Она уставилась на экран. В Шереметьево горел лайнер. Голос диктора резал нервы. По предварительным данным, причиной катастрофы стало обледенение. Появилась эксклюзивная съемка случайного свидетеля. Нина наблюдала, как от небольшого самолета отходит человек, и тот выруливает на взлетную полосу. Лайнер рухнул через несколько секунд после взлета и от удара загорелся. Диктор быстро, отчетливо сыпал словами. предварительная причина авиакатастрофы названа обледенение». И тут же монотонно громко, ставящее крест на последних проблемах. Как стало известно, частный рейс Москва-Лондон был зафрахтован российским бизнесменом Павлом Светличным. На борт успешный предприниматель поднялся с 83-летней матерью, нуждающейся в срочной госпитализации. Выживших в авиакатастрофе нет. Нина тяжело опустилась на диван. Мальчишки обступили растерянную маму. Лиска пару раз всхлипнула и громко заплакала. Прибежавшие на громкий звук Наталья Егоровна и Анна с недоумением всматривались в экран, еще не поняв, что произошло. Нина сидела молча, пустыми глазами, взирая в происходящее на огромной плазме. Она открыла рот, увидев лицо провожающего самолет человека. За капюшоном прятались широкие скулы и раскосые глаза Виктора. «Не молчи ты здесь», – настойчивый голос ФСБшника возвращал к жизни. «В шоке. И что теперь?» Трошка и Лиска – наследники первой очереди. Вовремя он признал одно отцовство и не успел отказаться от второго. Шатенка откинула голову, с трудом переваривая информацию. «Я не об этом». «Жить. Спокойно, без угроз и говна». Олег говорил слова, которые были сейчас неуместны. «Бог наконец-то встал на твою сторону. Не нужно биться в судах». Все само собой разрешилось. Мамочка с сыном пытались свалить от проблем и упали на землю. Нина нажала на сброс с трудом, понимая, о чем говорит Бероев, находясь в полной прострации. Она ненавидела бывшего, но не желала ему такой страшной участи. Трошка заглядывал в лица, пытаясь понять, почему плачет сестра и так расстроена мама. Нина вздохнула, радуясь, что сын не успел прикипеть сердцем к светличным. Следующая неделя вышла сверхнапряженной. Похороны прошли, как в тумане. Она не ожидала, что будет так сложно. Лиска рыдала, Трофим жался к ногам, пугаясь большого скопления народа. Она несколько раз ловила полные ненависти взгляды Аиши, явно выписанной из клиники раньше времени. Звонок адвоката Светличного стал полной неожиданностью. Ее приглашали для оглашения завещания не как представители основных наследников, а... Нина выходила из кабинета адвоката Светличных под взгляды Худеевых. Женский источал ненависть, мужское восхищение. Он провожал глазами ослепительно красивую, стройную, уверенную в себе и очень успешную женщину в обтягивающем черном платье, гадая, как так случилось. Покойный партнер завещал все движимое и недвижимое имущество, пакет акций холдинга и многочисленные счета в разных банках мира не жене и детям, а бывшей. Аиша получала в наследство московскую квартиру Тамары Викторовны и ее деньги. Нина выходила из кабинета адвоката богаче, чем вошла на несколько миллиардов рублей и обладательницей 40% акций, созданного ею и светличным холдинга. Красота и независимость оставались при ней. Она несколько раз перечитала оставленное для нее послание Павла. «Привет, кошка. Если читаешь это письмо, значит, меня больше нет. Хочу кое-что объяснить. Любил и люблю только тебя. Развелся и выдавил из России, чтобы спасти вашей солистской жизни. Тебя заказали родители». «Женился на Аише, чтобы спасти Холдинг, но не считай меня хроническим спасателем. Многого не знаешь о черной стороне моей души». На этом месте Нина каждый раз тяжело вздыхала. «Сделал все, чтобы развести с Жуковым. Он не достоин тебя, сама это скоро поймешь. Возвращаю то, что украл, плюс проценты. Точно знаю, что деньги ты сохранишь и приумножишь, обеспечивая достойное будущее нашим детям. Прости, если сможешь, а вспоминай иногда». Люблю до да безумия. Твой Паша. Посткриптум. Не дай его забрать что-либо. Деньги в офшоры выводились с его ведома. Список счетов смотри ниже. В сейфе второй московской квартиры найдешь папки «Любопытные для Бероева». Код прилагаю. Верю в тебя. Пожелание счастья отсутствовало. Но как иначе в его понимании? Счастливая кошка могла быть только рядом с хозяином. Нина не хотела показывать на людях, раздирающие душу эмоции. Светличный продолжал удивлять даже после смерти. Разбираться во всем станет позже. Она надавила на последний вызов Бюроева, назначив встречу вне дома. Предстояло многое обсудить. Покрутила смартфон в руках, размышляя, звонить Ковалеву прямо сейчас или все же чуть позже. Красивую, богатую, уверенную в себе женщину впереди ждала борьба за светлое настоящее и будущее. А когда было иначе? Прямо сейчас... Мама четверых детей и успешная бизнес-вумен была свободна и счастлива.